Рассказ об Исхаке Масульском и девушке. Ночи 407-409. Рассказывают, что Исхак, сын Ибрахима Масульского, говорил. «Случилось так, что мне наскучило постоянно быть во дворце халифа и служить там. И я сел верхом и выехал утром, и решил объехать пустыню и прогуляться, и сказал моим слугам, когда придет посланный от халифа или кто другой, скажите ему...» что я с утра выехал по одному важному делу, и что вы не знаете, куда я уехал. И потом я отправился один и объехал город, а день был жарким, и я остановился на улице, называемой альхарам И Шахарзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.